К моему удивлению, меня не повели во двор, а заставили подниматься наверх по узкой винтовой лестнице с полустертыми ступенями. С на руках и ногах это было непросто. Я насчитала 250 ступенек. Где-то к первой сотне я уже подустала и начала задыхаться, а идущий за мной Дарк даже с шага не сбился. Я прислушивалась к его размеренному дыханию и воображала, какие кары нашлю на своих мучителей, когда обрету свободу. А я ее обрету. В этом даже не сомневалась. Не давала себе сомневаться. Наконец, пытка закончилась. Меня втолкнули в небольшую железную дверь, которая сужалась кверху. Она была меньше моего роста. Я этого не заметила и стукнулась был бомб, но Дарк, охранник, в последний момент успел приложить ладонь мне на голову и заставил нагнуться. «Спасибо», – по привычке сказала я и тут же мысленно себя обругала. «За что спасибо?» «Кому спасибо?» Он не ответил. Просто с лязгом закрыл дверь за моей спиной. Затем я услышала скрежет ключа и огляделась. Меня заперли на крыше башни. Это была круглая площадка, обнесенная каменной стеной зубцами, которые кое-где уже раскрошились. Слева и справа стояли старые пушки, рядом с ними лежали груды, позеленевших от времени бронзовых ядер. Безмолвные напоминания, что некогда эта крепость принадлежала людям. Наверное, она видела не один бой с драконами, видела, как захватчики сломили оборону и как защитники бежали, бросая оружие. С одной стороны бойница светило солнце, а над головой разливалось синее небо. Близкая и в то же время недостижимо далекая. Несмотря на теплое время года, здесь гулял ветер. Я поежилась, обхватила себя за плечи руками, отчего лязгнули цепи и подошла к одной из бойниц. Глянула вниз. Земля казалась игрушечной. Нет, отсюда без магии не убежать. А ее надежно сдерживали железные кандалы на моих руках и ногах. Скрипнула дверь. Я с готовностью обернулась, думая, что это Дерейтер. Но это был всего лишь охранник. Он швырнул на площадку одеяла. Хоть что-то. Одеяло было из нечесанной шерсти. Колючее, застрявшими в нем пучками соломы. От него пахло псиной. Но я и не ждала, что меня здесь примут с комфортом. Странно, что вообще закрыли на крыше, а не в подвале. Может, генерал испугался, что я пророю туннель? Вспомнив о нем, тихо хмыкнула. Глупец. Я ведь правда хотела ему помочь. В обмен на взаимную помощь, конечно. Спасаясь от ветра, я забилась под стену, завернулась в колючее одеяло и нахохлилась. Будущее представлялось сплошной темной тучей, в которой тонули все мои чаяния и надежды.